Глава 18 Крики и экранное время После исчезновения Джекана и размораживания тех, кто был заморожен, все немного на взводе. Джексон совершенно точно сыт заморозкой по горло. Иден громко радуется тому, что бог времени не приделал Хезер лишнюю руку или ногу после того, как та пригрозила дать ему по яйцам. Флинт, похоже, просто ошарашен. А Хадсон. Хадсон опять что-то печатает в своем телефоне, быстро-быстро двигая пальцами. Успокоив друзей, я поворачиваюсь, чтобы обратиться к моей бабушке и обнаруживаю, что она и Алистер незаметно удалились, воспользовавшись хаосом. И это жесть, потому что мне очень нужно с ней поговорить. Что-то подсказывает мне, что Хезер была права, когда предположила, что кровопускательница — Знает, какой козырь я могла бы использовать для торга с королевой теней, хотя она пока ничего об этом не говорила. Поэтому я хлопаю в ладоши, чтобы привлечь внимание. Послушайте, мне жаль, что Джикан любит замораживать людей. Но есть и хорошая новость. Теперь мы с Хезер знаем, как можно попасть в мир теней. Вход в этот мир находится недалеко от двора ведьм и ведьмаков. Я достаю из кармана телефон, чтобы посмотреть на время и, не удивляюсь, обнаружив, что уже второй час ночи. Давайте разойдёмся по комнатам и отдохнём, а завтра в 9 снова встретимся здесь и обсудим нашу стратегию. Но у нас по-прежнему нет ничего, что мы могли бы предложить королеве теней в обмен на противоядие для Микая. с беспокойством напоминает Иден. Знаю, но я работаю над этим. Я ободряюще толкаю её в плечо. А теперь нам надо поспать. «Утром мы все будем мыслить яснее». Все ворчат, но соглашаются, и мы идём в сторону гостевых покоев. Иден предлагает Хезер проводить её в комнату, а я дёргаю Хадсона за локоть. «Подожди», — шепчу я и, обхватив руками его талию, крепко прижимаю его к себе. Он приникает ко мне и бормочет. «Само собой». От него приятно пахнет тёплой амброй и пряностями. И мне хочется одного — уткнуться лицом ему в грудь и остаться в его объятиях навсегда. Но я вспоминаю о лежащей на мне ответственности и отстраняюсь. И сразу же ощущаю холодок на коже, который стараюсь не замечать. «В чём дело?» — спрашиваю я, показав кивком на его телефон, который он всё так же держит в руке. «Он кладёт его в карман?» и улыбается лёгкой улыбкой, которая не доходит до глаз. «Пустяки. Тебе не о чем беспокоиться». Но он говорит это так, что я немного беспокоюсь. Я хочу сказать, что нельзя разделить то, что беспокоит его, и то, что беспокоит меня, что мы делим всё. Но он быстро добавляет. К тому же, разве тебе сейчас не надо думать о том, как уговорить одну бывшую королеву вампиров помочь нам подкупить женщину, которую она, возможно, ненавидит даже больше, чем свою сестру. Я вздыхаю, потому что в этом он прав, хотя мне бы хотелось, чтобы это было не так. Да, так оно и есть. Но мне всё равно не нравится, что у него есть от меня какие-то секреты. Я беру его за руку, он сжимает мою ладонь, и я чувствую, как его прикосновение словно электризует меня, и прогоняет пробравший меня холод. «Это странно, но я никогда не думаю о кровопускательнице, как о королеве вампиров», — говорю я, изображая руками кавычки, хотя напоминание об этом есть в самом её прозвище. Хадсон нежно убирает с моего лба кудряшки и заправляет их мне за ухо. «Она офигенная». На сей раз улыбка доходит до его глаз. Как и её внучка. Я закатываю глаза. «Во мне нет ничего офигенного». «Да ну, ты первая настоящая королева горгулей. Какое-то время кровопускательница тоже носила этот титул, но только потому, что она была женой короля. А мы знаем, как королевские особы относятся к вопросам кровных ус». Я прикусываю губу, точно не зная, как я отношусь к тому, что я первая королева горгулей, которая является горгульей и бросаю на него выразительный взгляд. «Ты просто пытаешься отвлечь меня от вопросов о твоём телефоне, но мы к этому ещё вернёмся». Доведя это до его сведения, я запускаю руку в волосы. «Но ты прав. Мне надо придумать, как уговорить мою упрямую бабушку помочь нам, если она может это сделать». «Она может нам помочь», — говорит Хадсон. «Я ещё никогда не видел, чтобы, рассказывая историю, Кто-нибудь так отчаянно тянул резину, как это делал Джикан. А ведь я жил с Сайрусом. Значит, ты тоже заметил, что он тянул время?» Спрашиваю я, но это риторический вопрос. Хадсон подмечает всё. «Я не знаю, потому ли он тянул время, что ему больше нечего было сказать, или потому что он не хотел говорить это сам. Он отпускает мою руку и сжимает мои плечи». «Мне надо найти брата, чтобы удостовериться, что мысли о том голубе больше не напрягают его. А ты хочешь поговорить со своей бабушкой сейчас или утром?» «Сейчас», — твердо отвечаю я, заслужив быстрый поцелуй. Мне нравится, что он дал мне выбор, возможность отложить это дело в долгий ящик, как я порой поступаю. Но ведь речь идет о жизни Микая, У меня нет выбора. Мне надо поговорить с кровопускательницей прямо сейчас, независимо от того, готова она к этому или нет.